Глава двадцатая Создатели м а й л о н с к о г о экспресса, летевшего к югу о в и л е и все ближе к границе и дальше от Лувоа, явно вдохновлялись стрелой. В просторном купе было две кровати: одна двуспальная, другая поменьше, застеленных атласными темно-красными покрывалами. Ширма, светильники и картины на стенах создавали почти домашний уют. И если забыть о с т у к е колес и, главное, плотнее з а д е р н у т ь шторы, Стирая плывущие за окнами пейзажи, можно забыть о том, что находишься в поезде. София уже давно свернулась калачиком под одеялом. Мы приглушили свет, чтобы не мешать дочери. На вокзале она прыгала, как заведенная, но стоило провозу тронуться, начала клевать носом. Детского запала и любопытства хватило ненадолго. Уезжали мы ночью, смотреть в окно было неинтересно, поэтому она полазила по кровати и шкафчикам, покормила Лилит. потаскала на руках недовольного очередным переездом кошмара и согласилась лечь спать. Почти не расстроилась из-за того, что мы едем в другую страну, разве что немного переживала, что не увидит снег. Но когда выяснила, что путешествие нам предстоит не только на празднике, все переживания сразу вылетели у нее из головы. Еще бы, настоящий переезд, такое приключение. с о ф и радовалась так и искренне, что даже мне стало легче. Я сосредоточилась на ней. н а ее чувствах, поэтому несколько дней напряженных сборов пролетели быстро и незаметно. Поэтому и еще благодаря Анри. Если бы не он, наверное, я бы превратилась в сгусток льда и чувствами и душой. Но он почти все время был рядом, а когда не был, Мэри приносила мне от него записки. Это было чудно и невероятно тепло. Например, по списку проверяя вещи, уложенные в сундуки, неожиданно прочитать: "Если мы забудем кошмара, он нам не простит." Ты его записала? Или ближе к вечеру? Посмотри на небо, удивительно красиво. Перед отъездом я сидела на краешке идеально застеленной кровати, на которой еще долго никто не будет спать, разглядывала нашу Санри спальню, вспоминая каждый день, счастливый или не очень, думала о том, что как-то незаметно упустила момент, когда Лево стал для меня домом. Но домом он мне стал из-за мужчины, который по-прежнему меня обнимал. Из-за маленькой девочки, которая сейчас сопела в подушку. Волосы с о ф и расплескались по одеялу и в неярком свете отливали синевой, как в о р о н о во крыло. Знаешь, что она сказала мне в день первой встречи в Равьен? – спросила шепотом. Просто взглянув на м о и ладони. Что? Так же еле слышно. У тебя в жизни одни сплошные путешествия. Не жалеешь? Ни капельки. Разве что буду скучать по Мэри. Камеристка осталась в Лавуа вместе с Жеромом. Ему предстояло вести дела мужа, и он поспешил сделать м э р е предложение, чтобы не отпускать от себя. Самое забавное, что сначала она ему отказала, а потом явилась с заплаканными глазами и красным носом. Пришлось в срочном порядке выяснять, что случилось. Оказывается, Жером подарил ей кольцо. Померка Мангири и слишком быстрое ухаживание, но иначе она не могла остаться в Элеи. Мэри бормотала, что не бросит меня. Как же, Меледи, мы же с вами столько лет вместе, и при этом выглядела такой несчастной, что я схватила ее за руку и отвела к будущему мужу. Вместе мы и правда были долго. Ее матушка, работавшая горничной в Мортанхейме, была на очень хорошем счету у моей, поэтому, когда та привела дочь, совсем молоденькую девчонку, определили ко мне в п о м о щ н и ц е сначала просто посмотреть, чего она стоит. С той поры мы ни разу не разлучались надолго. Ты все сделала правильно. Андрей подтянул меня ближе и поцеловал в шею. Я улыбнулась. Долго нам ехать? Чуть больше суток. Завтра ночью пересечем границу, днем будем в Трите, потом на паром. Да, так быстрее. Утром уже сойдем на берег в л а ц и и Волнуешься? Опекуны Андрей жили в городе к а н а л о в и добраться туда было проще всего на пароме. Экспресс, на котором мы ехали, шел через Ливуа, что меня определенно радовало. После теплого приема возвращаться в у л ь в и ж совсем не хотелось даже проездом, а еще очень хотелось познакомиться с людьми, которые вырастили такое чудо, как мой муж. Немного. Они тебе понравятся, а я им обязательно. Ты писал им обо мне? Разумеется. И что ты писал? Муж негромко рассмеялся. Это так важно? А ты как думаешь? что ты самое невыносимое, ай, я больно цапнула его за палец, самая желанная родная на свете. т а к т ы лучше, сказала я и поцеловала укушенный палец. Не волноваться перед встречей с родителями Анри, пусть даже они не были его родителями по крови. Я не могла. Зато это о т в л е к а л о от других совершенно ненужных мыслей, например о том, что с л о ж и с ь все иначе, послезавтра мы бы выезжали в и н г е р и ю Вместо нас в Ангерию выехали подарки, которые я надеялась вручить лично, и которые наверняка будут тщательно проверяться на границе. Да еще письмо матушке, в котором я долго подбирала слова, просила не беспокоиться и понять, что я не могла поступить иначе. Говорила, что я безумно их всех люблю и обязательно сообщу адрес, когда мы устроимся на новом месте. Поразительно, сколько чувств можно уместить в рукописных строчках. Раньше у меня так не получалось. т р е з а ты обязательно их увидишь, обещаю. Знаю, сказала я и потерла щекой его ладонь. Но думать о том, когда это случится, я не могла, только не сейчас. Мне хватило прощания с Мэри и ее дрожащего голоса. Миледи, мы все же еще увидимся, разумеется, искренне возмутилась я. Хотя когда наступит это самое еще, пока представляла смутно. Ладно, главное, что у них все хорошо. Лави присмотрит за демоном. А на Луне я перед отъездом набросила заклятие, постоянно поддерживающее в нем жизнь через смерть, так что ему ничего не грозит. Вздохнула и повернулась в руках мужа, похоже, в этом поезде спят все, кроме нас. Все будет хорошо, спросил у а н р и Обязательно. Я сейчас про девочек в Равьен. Формально в моё отсутствие управлять школой будет мадам а р з е Но я все-таки оформила доверенность о подписи бумаг на к о м м е р д и н е р а н а с т о я а л а на том, чтобы мне регулярно присылали отчеты, а еще попросила Жерома изредка наведываться с проверками, чтобы никому не пришло в голову продолжить славную традицию воспитания в девушках благих качеств в стиле мадам Гренье. Жером проследит, чтобы их не обижали. с о ф и засопела громче и мы притихли. Молчали до тех пор, пока дочь не перевернулась на другой бок, завернувшись в одеяло, как гусеница в кокон. В поезде было прохладно, даже кошмар, который уже несколько часов наблюдал за возней л и л и т в клетке, все-таки решил покинуть пост, запрыгнул на кровать, повозился у меня в волосах, запутывая их еще больше, и окончательно устроился в этом гнезде на ночлег. Под равномерный, убаюкивающий стук колес я провалилась в сон. с о ф и вцепилась в поручни и отказывалась уходить с палубы, несмотря на о с л е п и т е л ь н о е у т р е н н е е с о л н ц е Желающих прогуляться или просто полюбоваться видами было немного. Она же с восторгом вглядывалась в ярко-синие, идущие брунами волны, подставляя лицо колючему, перехватывающему дыхание ветру. Рядом попытался влезть на перекладины мальчишка, но был схвачен отцом за ухо, оттащен в сторону и награжден под затыльником. Паром покачивало не сильно, но ощутимо. Анри то и дело смотрел в сторону закрытой части палубы, где осталась Тереза. Ей морское путешествие нравилось гораздо меньше, чем с о ф и Через час после отплытия жена была уже зеленого цвета и подниматься из кресла отказывалась. с о ф и пойдем. Он протянул девочке руку. Нет, нет, нет, нет, но ну, пожалуйста, еще чуть-чуть. Она обернулась, придерживая шляпку, хотя ленты под подбородком были плотно завязаны. Сделала большие глаза и выразительно посмотрела на него. Софии Треза там одна. А можно и я побуду здесь одна? Андрей нахмурился. При желании, конечно, можно было разместиться так, чтобы ее видеть. Поручни здесь высокие, не то что на первом этаже. Да и народу немного. В толпе не затеряется. Если ты пообещаешь быть здесь и не вставать на поручни. Обещаю, с о ф и запрыгала на месте, хлопая в ладоши. Обещаю, обещаю, обещаю. Глаза ее сияли. Судя по всему, море нравилось ей ничуть не меньше обещанного снега. Бескрайний простор, подернутый кружевом п е н ы сливающийся с горизонтом. Зимнее солнце слепило, бликами искрилось в воде, придавая волнам сказочный насыщенный цвет, совсем как в детских книжках. Смотрите у меня, м а д е м уазель. Анри поцеловал дочь и направился туда, где отдыхала Тереза. Здесь было тепло, если не сказать душно. Столики с креслами расположились по всему залу, между ними сновали юркие и темноволосые стюарды, разносящие завтраки. Несмотря на дорогие билеты, свободных мест не было. Самый быстрый способ добраться из Трита в л а ц и ю оценили все. Позвякивали приборы, над просторным светлым салоном разносились негромкие голоса. Это был один из тех новомодных двухпалубных паромов, о которых писали в газетах. Отправлялся он раз в два дня. Нижняя палуба предназначалась для пассажиров попроще, верхняя для тех, кто мог себе позволить более комфортабельное путешествие. Хотя, судя по лицу Терезы, сейчас она готова сидеть прямо по центру нижней в толпе, лишь бы качало меньше. Совсем плохо, спросил он, устраиваясь в соседнем кресле и накрывая ладонями ее ледяные руки. Нормально, выдавила она. Прости, что втянул тебя в это. Я сама втянулась. Я про паром. Я тоже. Ты же не тащил меня сюда за волосы. Я сама поднялась по трапу. Андрей невольно улыбнулся. Чем дальше, тем больше он проржался с и л е этой женщины. Чем дальше, тем отчаяние хотел, чтобы у них была самая обычная жизнь, та, от которой он всеми силами отгораживался долгие годы. Где с о ф и Осталась на палубе. Он указал на стеклянные двери, за которыми дочь по-прежнему торчала у п о р о ч н е й словно приклеенная. Увести ее не было никакой возможности. Она умеет быть настойчивой. На столе о с т а в а л нетронутый завтрак, и вид у жены был такой, словно само слово еда вызывало у нее желание с и г а н у т ь за борт. Поэтому он кивнул стюарду, и пока тот шустро собирал все на поднос, просто смотрел на Терезу. Даже сейчас она умудрялась улыбаться, бескровные губы на лице. к о т о р а е по цвету н а п о м и н а л о ее платье, подрагивали, словно она с и л и л а с ь сдержать смех, такой редкий в последнее время, но такой заразительный. Что? Ничего, ничего. Просто ты такой трогательный, когда за меня волнуешься. Какой какой? Трогательный. Жена подалась вперед, слабо сжимая его руки. Так бы и трогала. Подалась вперед и добавила уже шепотом: везде. Леди Тереза, вы сейчас меня соблазняете? Она рассмеялась, но тут п а р о м слегка приподняла н а г р е б н е а после шустро опустила вниз. И Тереза резко побледнела. Боюсь, еще один такой прыжок и выглядеть я буду совсем не соблазнительно. Ты всегда выглядишь соблазнительно. Да неужели? т е р е з а о т ч а я н н о волновалась по поводу встречи с его опекунами. Весь вечер и все утро расспрашивала о том, что им нравится и какие они. Странно, но его эта мысль грела лучше самого теплого пледа. Именно, он мягко потер руки жены, согревая. Выйдем на палубу, на свежем воздухе должно стать полегче. Уверен? Она покачала головой. Такое чувство, что если меня поднять из этого кресла, желудок выпрыгнет через горло. Тебе так просто кажется. Пойдем. Ох, она оперлась о подлокотники, чтобы подняться, и Анри бросился к ней. мягко поддержал, пока она выпрямилась. Ну как? Пока стою, но если что, мой позор будет на твоей совести. Он помог ей надеть накидку и завязать ленты, а после они медленно направились к дверям. Из-за яркого солнца и светлого шелка обоев внутри было невероятно светло, но это не шло ни в какое сравнение с сиянием, что сейчас растекалось над морем. Тереза запрокинула голову жмурясь, пытаясь сквозь прищуренные глаза и в у а л я ресниц смотреть на о с л е п и т е л ь н о синее небо. Летом здесь почти нет волн, а легкий прохладный бриз несет долгожданную после Мейлонского з н о я прохладу. Андрей уже забыл, каково это, но сейчас рядом с ней вспомнил так отчетливо, словно они из зимы шагнули в лето. Тереза, с о ф и подлетела к ним обняла запрокинутую голову. Тебе уже лучше? Пойдем, я покажу, там такая красота! Не дожидаясь ответа, схватила за руку и потащила за собой прямо к поручням, указывая на сливающийся с морем золотой горизонт. Смотри! Они любовались морем, а он любовался ими. До той минуты, пока не почувствовал на себе чьи-то пристальный взгляд, повернулся и за лестницей, ведущей на нижнюю палубу, увидел мужчину, привалившись к поручням, сунув руки в карманы пальто. Он смотрел на него еще несколько мгновений, после чего ухватился за перила и ловко скользнул вниз. Девочки, справитесь тут без меня. Анри обнял жену и дочь, заглядывая Терезе в лицо. Сейчас она и впрямь выглядела получше. Я ненадолго. Справимся, гордо заявила с о ф и Возвращайся. Тереза обняла его в ответ и тут же отпустила. Анри легко поцеловал ее и направился к лестнице. Народу даже на верхней палубе становилось больше, а внизу было не протолкнуться. о г л я д е в ш и с ь он направился на корму туда, где особенно многолюдно. Здесь от ветра у к р ы в а л а только верхняя палуба. Толпились мужчины и женщины, дети всех возрастов в грязно-серых и темных одеждах, сомнительной чистоты и свежести. Грузный толстяк намотал на кулак веревку. У его ног приминалась белая с черными пятнами козочка. Когда мимо протиснулась д о р о д н а я дама, мужчина вдавил животное в поручни. Коза отчаянно з а б л е я л а д е м она знает, что такое, прорычал Стерт. Дайте дорогу. Кофе принеси. Донеслось ему вслед. Час назад просили. Мужчина в пальто обнаружился слева, стоял между невесомой, просвечивающей на ветру девушкой такой же худосочной и блеклой, как ее мамаша или старшая сестра. И семейством, в котором участь козы грозила четверым детям, прижавшимся к перилам. Один из мальчишек вразительно ковырялся в носу и размазывал сопли по одежде брата. Над паромом тянулся дымный шлейф, растекаясь по небу чернильной полосой. Андрей пробился к поручням, не обращая внимания на окрики и тычки, которыми его награждали недовольные пассажиры, остановился рядом с мужчиной невысоким, с перебитым носом, не говоря ни слова. Тот тоже молчал, только когда очередная волна приподняла паром над морем, хмыкнул, покачнувшись с и н о летев на него. Извините, буркнул п о м а й л о н с к и оттолкнулся от п о р у ч н и позволив скользнуть туда старухе с корзиной, и вскоре скрылся в толпе. В кармане обнаружился конверт, который Анри вертел в руках, поднимаясь наверх. т р е з а с с о ф и прогуливались по палубе, и он обогнул ее с другой стороны. Встал там, где двое представительных мужчин курили сигары и негромко переговаривались. Капля крови проявила на абсолютно чистом листе заключенный в коронационный круг цветок л а м я н ы Гербовая бумага и личную магическую подпись Его Величества, перекрытую размашистым широким почерком Веллажа. Еще до того, как проступили первые строки, Анри почувствовал холодок, впивающийся в позвоночник цепкими к р ю ч ь я м и Тот, что не имел никакого отношения к ветру, и чувство это только усилилось, когда он прочел выведенные магическими чернилами слова: «Ваша супруга Тереза Феро, графиня де Ларне».